Глава 10. Приветствие. Утро выдалось довольно обычным. На удивление, я хорошо выспался, хоть и валялся на полу на тонкой ткани без всякого одеяла. Еще этот сон. Настроение с самого утра прекрасное. Не знаю почему, но мне давно не снилось прошлое. А в этот раз сон такой яркий... Кажется, до сих пор чувствую на себе прикосновение Элизы. Приподнявшись, заметил Лину. Сидит на подоконнике открытого окна, смотрит куда-то вдаль. Ауры в комнате нет. «Доброе утро!» Фея повернула ко мне голову. Глаза заспанные. Пусть и фея, но плохой сон сказывается. «Ага. Слушай, Артур». Сколько мы еще здесь пробудем? Почему, спрашиваешь? Не нравится мне этот город. Что-то странное происходит. Например?» Поднявшись и потянувшись, подошел к ней поближе. Протянув руку, убрал волосы в сторону и осмотрел. «Ты вообще не спала, что ли?» «Не смогла», — отвела девушка взгляд. «Я вчера что-то почувствовала. Что-то знакомое». «Ты об энергии?» — Может, Куда? — Нет, точно не он. — Это... неважно. В общем, давай закончим с делами и пойдем дальше. — Да, я так и планировал. — А где Аура? — Пошла зачем-то вниз, скоро должна вернуться. Правда, уже минут двадцать прошло. Кивнув, быстренько оделся, прицепив кинжалы на пояс. Остальное брать не стал. А после вышел из комнаты. Решил проверить, куда делась моя ушастая спутница. «Дом все же напрягает своей обстановочкой, но не меньше напрягает меня Юна». Ее слова о том, что мы далеко не самые обычные люди, я слышу уже не впервые, но черт, как же раздражает, что эта девушка все скрывает. Она может открыть глаза на многое, включая наше происхождение и даже местонахождение всех, кто так нужен. Но боится. Ее, конечно, можно понять. «Хотелось бы мне иметь такой же глаз Дайна». Спустившись вниз и пройдясь по коридору, услышал какие-то звуки из дальней комнаты. Завернул за угол и заметил Юну с Аурой. Обе напряжены. Они сразу меня увидели и остановились рядом. «Смотрю, уже проснулся», — хмыкнула Юна. «Как спалось?» «Пойдет. Что-то не так?» «А ты проницательный, Инграм. Утром ко мне заходили. Знакомые из города». Распрашивали о гостях». «То есть, о нас. И чего хотели?» «Патруль заметил, что в сторону города движутся низшие демоны. Довольно много. Местные решили, что это вы их привели. Они потребовали выдать вас. Честно, такого я не ожидала. Будущее изменилось сегодня ночью. От чего я проснулась?» «Погоди. То есть, это случайность?» «Все выглядит именно так» но как-то странно. Демоны у деревень не покидают те места. С чего бы вдруг им нестись сюда? В общем, не знаю, в чем дело, но придется заморать руки. Я помогу ей. Ну нет. Через полчаса у тебя сражение с еще двумя чемпионами. Все уже назначено. Разберись с ними. Низшие демоны для меня не представляют никакой угрозы. Ну хорошо. И, Артур, как пойдешь к арене, смотри по сторонам. Вы в этом городе нежеланные гости. Хотел уже ответить, как Аура взяла меня за руку, нахмурившись. Ну, как ребенок прямо. К слову, в комнату она идти отказалась. Решила прогуляться со мной. Не потому, что волнуется, а просто, чтобы посмотреть на бой. Самому хочется уже поскорее разобраться с этими чемпионами. Новостей о демонах я никак не ждал. Удивительно, как их много в этом регионе. Земли между Миррой и Карсоной стали настоящими охотничьими угодьями. Взяв из комнаты клоунский наряд, мы с Аурой вышли на улицу. Чтобы не привлекать внимания, девушка нацепила капюшон, скрыв свою внешность. Ну, а я сразу надел маску. Люди видели, как сражался этот клоун на арене. Вряд ли полезут. И... только подумал об этом как, проходя по одному из переулков, мы наткнулись на троих наемников. Они сразу достали оружие. Один из них вышел вперед. «Эй, боец, а мы тебя проводить пришли!» Он усмехнулся, держа в руках мясницкий нож. «Наряд тоже подходит. Может, работает с мясом или что-то вроде того. Как интересно. Думаете, заблужусь?» «Определенно!» — Городок у нас небольшой, но опасный. Всякие личности попадаются. — И то верно. Если убью их здесь, то никто не узнает о том, что могу управлять кинжалами. Но не успел я воспользоваться магией, как аура кинулась вперед и, сняв меч с пояса, исполнила выпад. Клинок прошелся по горлу здоровяка. Голова рухнула на землю, а следом за ней и тело. Такого поворота я не ожидал. Как, впрочем, и остальные. Они даже испугались, но отступать не стали. Аура продолжила и, подпрыгнув, оттолкнулась от стены. Второй удар меча, и череп разделился надвое. Третий успел замахнуться, но и только. Мой кинжал влетел в грудь, точно пронзив сердце. Взглянув на меня и стерев кровь с меча, эльфийка сунула его обратно в ножны. «Я бы и сама справилась». «Ага, самостоятельная ты моя. Откуда такое рвение, лучше скажи?» «Устала я от этого места, сплошь одни выродки». «И не поспоришь». «Ладно, идем». Добравшись до арены и проникнув на нее сквозь щель в стене, мы с Аурой направились к моей комнате. Я решил не пользоваться главной дверью, потому что там нас определенно будут ждать. Хотя внутри компания тоже собралась. Только сейчас до меня дошло, что порядок боя слегка изменили. Подготовившись в комнате и зайдя к организатору, заметил хитрую ухмылку на его лице. Он направил меня прямо к арене, А вот Ауру сопроводил на трибуны. Чуйка никак не унимается. Открыв ворота и выйдя на открытую площадку, заметил впереди обоих чемпионов. Они хорошо подготовились. Качественные доспехи, новенькое оружие. Еще и магическая энергия чувствуется. Правда, посели слишком уж сильно мне уступают. Но да ладно. Кажется, они будут не последними. Достав кинжалы, подошел ближе. «На что, клоун! начал левый. «Поиграем?» «Давай только быстро. У меня полно дел». «Не волнуйся! Задерживаться не станем!» Здоровяк взглянул куда-то вдаль. Я также обернулся и понял, в чем состоял план. Из моих ворот вышли еще человек 20. Наемники с улиц. «Ну, понятно. Свои устои менять они не намерены». В это же мгновение услышал и крик ауры. Те, кто сидел рядом, схватили ее, связав руки. И почему я не удивлен? Хотя даже немного расстраивает то, что так легко попалось. «Вы меня разозлили, ребятки! Хотите по-плохому? Пускай!» Скинув маску, и этот уродский красный плащ воспользовался магией. Кинжалы поднялись в воздух. «Сейчас я уже жалею, что не захватил еще и меч. Ну да плевать. Быстро раздобуду». «Кто бы мог подумать!» Рассмеялся противник. «Ребят, убьем его!» Кинжал рванул вперед. Лезвие попало в щель между шлемом и нагрудником. Кровь брызнула на латы. Противник рухнул на землю так быстро, что остальные замерли. Я же медленно подошел к нему и подобрал меч. «Вот тебе и оружие». «Ну что?» «Кто следующий?» Они разом кинулись на меня. Отскочив в сторону, снова воспользовался кинжалом, но направил его в сторону эльфийки. Оружие убило обоих держащих девушку, а после вонзился в скамью рядом. Аура быстренько освободилась. Вот теперь можно и разгуляться. Первый десяток полег быстро. Я не стал морать руки и убил их кинжалами, поднабрав трупов. После отскочил в сторону от дубины второго чемпиона. Он единственный, кто стоит внимания. Но лишь Талику. Воспользовавшись жертвенной феей, оказался у него за спиной и вонзил меч в затылок. Лезвие прошло насквозь. Я отсек ему голову и, повалив на землю, метнул оружие в подбежавшего слабака. «Осталось не так много. Они начали окружать меня». Один достал из сумки на поясе какую-то бомбочку и кинул ее мне под ноги. Возможно, игрушка была усилена каким-то артефактом, потому что дыма стало слишком много. Заполнило почти всю арену. Я потерял видимость. Проблема в том, что магии в этих слабаках нет, поэтому я из помощью глаза никого не вижу. Но зато все слышу. Замерев и сосредоточившись, резко вытянул руку. Кинжал попал в цель. Второй попался так же просто. А вот третий сумел подобраться и полоснул меня кинжалом по ноге. Цыкнув и отскочив, разозлился окончательно. Кинжалы поднялись в воздух и начали кружить вокруг меня. Сам не ожидал, но это покончило со всеми остальными. Все же стиль Кинары прекрасная штука. Как только дым окончательно развеялся, показалась и аура – Она скинула на арену одного из организаторов. Расстояние приличное, а потому он сразу закричал, что-то себе повредив. А затем эльфейка прыгнула и сама, приземлившись на бедолагу со мешком. Она подошла ближе ко мне, отряхнув руки. «Ну что, веселишься?» «Вроде того. План Юны пошел по одному месту. Ты так не думаешь?» «Я думаю о том, что это странно». «Если наша новая знакомая способна видеть часть будущего, разве она не предвидела все это?» «Ты права». «Но зачем ей стравливать меня с местными и разрушать арену?» «Может, чтобы отвлечь?» «Но от чего?» «Постой». Она сказала, низшие демоны идут в город. «Может, хотела впустить?» «Но я бы и так не сопротивлялся». В это мгновение раздались хлопки в ладони. В моих вратах показался еще кое-кто. Я не сразу распознал гостя, но все же додумался. Высоченный, мускулистый мужик с двумя топорами за спиной. А еще это странная одежда настоящего убийцы. Серые волосы, жуткий оскал, шрам у глаза. Он остановился в 20 метрах от меня, скрестив руки на груди. Аура напряглась и хотела уже кинуться в бой, но я схватил ее за руку, отдернув. Девушка не стала сопротивляться, замерев за моей спиной. «Кто это?» — шепнула, сжимая меч в руке. «Старый знакомый!» «Ну, привет, Инграм! Не думал встретить меня здесь?» «Карлос!» Улыбка стала шире. «Сейчас бояться мне нечего, но сам факт, что он здесь, нехило так напрягает». «Неужели Юна с самого начала решила нас продать?» «И как это понимать? Откуда ты здесь?» «Я с самого начала знал, что ты пойдешь из Мирры в Корсуну. Решил поприветствовать тебя здесь. Но ты не волнуйся, наше сражение случится позже». «Да ну! А сейчас ты решил просто поболтать?» «Поприветствовать!» «Сказал и исчез». Я напрягся, воспользовавшись силой Зелрида. Карлос довольно силен. Он обладает силой безграничной ярости. Что-то вроде кровожадности или берсерка. Сразу как барьер заработал, противник появился у лица и со всей дури врезал кулаком в район живота. Кулак влетел в полупрозрачную защиту и без труда пробил ее, достигнув цели. Меня отбросило в дальнюю стену арены. Телом пробил преграду, переломав кости. Ужасающая сила! Аура испугалась и хотела отскочить, но Карлос схватил ее за горло, подняв над землей. «Отпусти!» «Жалкая девчонка! И почему Инграм таскает тебя за собой? В качестве рабыни? Или, может, по ночам его развлекаешь?» «Я его спутница!» «Спутница!» Карлос искренне рассмеялся и тут же закрылся рукой. Кинжал вонзился в конечность. Он заблокировал мою атаку, совершенно не обратив на это внимания. А после отбросил эльфийку и вытащил оружие. Голыми руками согнул кинжал и разорвал его на две части, словно бумагу. Выйдя вперед и сплюнув капли крови, я воспользовался всей своей силой. Часть энергии направилась обратно в дом к Юни. Лина скоро получит мое послание и придет сюда. Без восстановления тяжко. Только подумал, как раны начали затягиваться. Аура пришла в себя и, отползя подальше, помогла мне. Как же вовремя! Подобрав меч одного из убитых, остановился в 10 метрах от Карлоса. Второй кинжал завис над головой, кружа из стороны в сторону. «Поприветствовать пришел, говоришь?» «Да, разумеется. Сейчас сражаться с тобой смысла нет. Еще не время». «Ты хочешь отомстить за Эрика? Знаешь ведь, что твой брат был кретином?» «Семью не выбирает Инграм. Мне его даже не жаль, но родство вынуждает. Да и, признаться, я сам с радостью разору тебя на части». «Все эти игры в королей и королев меня никогда не интересовали. К тому же ты со своим дружком Куда превратил Корсуну в мертвые земли. И надо же, именно мне досталась эта прогнившая земля». «Так значит, передо мной обделенный обиженный мальчик. Какая жалость!» «Закрой пасть!» «А ты заставь меня». Он оскалился, но вдруг переменился. В это самое мгновение Лина в форме энергии влилась в мое тело. Похоже, противник почувствовал это. «Вот и твоя подружка подоспела. Я не дурак, поэтому отступлю. Но запомни, Инграм, следующую нашу встречу ты будешь один». «Откуда же такая уверенность?» «Я все устрою так, чтобы мы сразились на равных». Посмотрим, на что способен бывший сильнейший. Думаешь, я позволю тебе уйти? Думаю, да. Сейчас у тебя есть проблемы посерьезнее. К примеру, Юна, которая попалась в мою ловушку и сейчас находится в здании неподалеку от входа в город. Я привел множество низших демонов. Что выберешь, Инграм? «Сразишься со мной и позволишь тем тварям разорвать ее на части? Или спасешь бабу?» «Чертов выродок!» «До встречи, Инграм! До скорой встречи!» Развернувшись, он спокойно направился к выходу. Стоило бы напасть, но здание тряхнуло. Похоже, ситуация и правда не лучшая. Не знаю, как Юна могла попасться, но если это правда... Ее нужно спасти. Хотя бы потому, что она обещала раскрыть мне немного будущего. «Аура, мы уходим». «Поняла».